Музыка. Какая она сегодня? С появлением в 20 веке музыкального авангарда и таких стилей, как атональность, додекафонии, алеаторики, кейпенинг, наши представления о музыке существенно изменились. Музыкальные структуры, которые определяли язык классической музыки, разрушились. Новые стилистические направления, когда в качестве художественного произведения начал выступать исходный материал музыки, нетрадиционным образом организованный во времени звук и ритм, способствовали расширению концепции музыки. Она получила эпохальное определение современной модерн отделяясь от классической музыка 17-19 веков и старинной музыка древней и средневековой европы теперь к элементам музыкальной структуры стали причисляться не только музыкальный звук интервал или тембр но и шум кластер скрип крик топот и множество других звуковых явлений искусственного или природного происхождения более того в качестве музыки начало осмысляться отсутствие звучания То есть пауза, тишина. Знаменитый опуск Джона Кейджа ⁇ Беззвучная пьеса ⁇ 4 минуты 3 секунды ⁇ сочинена в 1952 году. В этом отразился интерес некоторых европейских и американских музыкантов к медитативно-религиозным практикам Востока, изучение ими философии дзен-буддизма, ислама, индуизма, влияние теософских концепций на понимание природы музыки. Современное представление о музыке формируется в общей национальности пространстве, суммируя наши знания о различных культурных средах, пластах, традициях, где музыка обязательно имеет место. Используются возможности широкого межкультурного обмена не только, собственно, музыкальными артефактами – сочинениями, инструментами, учениями, концепциями, музыкантами, техникой и прочее, но и различными духовными ценностями, которые затрагивают такие музыкально-процессуальные сферы природы человека, как его его способность к чувственным эмоциональным переживаниям, длительным психическим состояниям, механическому движению и движениям души, к мышлению, речению. Все культурное разнообразие этих процессов, известное нам сегодня в географическом и историческом пространстве мировых культур и цивилизаций, значительно влияет на современную музыкальную практику, «Практики. на создание и восприятие музыки и на представление о том, что такое музыка. Валида Келли, Тамила Джанизаде.